Глава девятая. Сам Бог послал. Я швырнул вертел на стол и вышел из кухни. Я двигался по коридору в сторону входной двери, как бы к на арену, чувствуя, что уже созрел для того, чтобы начать крушить всё подряд. Какой-то рассеянный недотёпа закрыл дверь на ключ и машинально положил его себе в карман. И теперь я должен метаться по этому чёртову особняку в поисках выхода. Остановившись у двери, я на всякий случай подергал ручку и стал рассматривать пол. За этим занятием меня застала молодая вдова. — Мне кажется, вы не торопитесь уйти, — сказала она, окутаясь в пуховый платок. — Если вы покажете мне выход, — ответил я, — то уже через пять минут мои следы во дворе заметет снег. — Через пять минут не заметет, — прицепилась она к моим словам. Немель утихает. Я бы ещё поболтал с ней о погоде, но рядом с нами неожиданно появился пласканос. Можно мне с тобой поговорить, беспрестанно покашливая, сказал он Ольге. Я понимаю, что не вовремя, но завтра, может быть, поздно. Ну, демонстративно не глядя на пласканоса, произнесла Ольга. Я хотел бы нам лучше остаться наедине. Переминаясь с ноги на ногу, ответил Пласконос и покосился на меня. По этикету мне следовало бы отойти, но я назло продолжал стоять и даже с интересом смотрел на Пласконоса. А кто тебе мешает? пожала плечами Ольга, показывая своё нежелание куда-то идти с этим малосимпатичным человеком и вникать в его проблемы. Пласконос кривтел и чесал небритые щёки. Он мучительно долго подыскивал слова. Я просто в шоке от того, что случилось, наконец произнёс он. Я тоже, с нетерпением произнесла Ольга, желая заставить плосконоса говорить коротко и по существу. Но всё дело в том, что, хмм, Марка недавно взял меня к себе в фирму, в том смысле, что у меня пока идёт испытательный срок. А что ты от меня хочешь? перебила его Ольга. Плосконос стал волноваться ещё сильнее. Ты пойми меня правильно, но я бы хотела узнать о своих шансах остаться в этой фирме. На работу тебя брал Марко, а ты спрашиваешь у меня, нервно выкрикнула Ольга. Что, по-твоему, я могу тебе ответить? Плосконосцы отчаянием мял влажные руки. Это понятно, что брал Марко, но но теперь ведь эта фирма, как бы сказать. Ольга вскинула голову. И как на союзника посмотрела на меня, словно хотела сказать: "Полюбуйтесь, какие тупые люди окружали моего несчастного мужа". "Ты хочешь сказать?" отчётливо и звонко произнесла Ольга, "что теперь фирмой буду распоряжаться я?" Плосконос неуверенно пожала плечами, но точескевнул: "М-м, конечно. У тебя совесть есть?" с презрением сказала она. «Тело Марка еще не остыло, еще не наказан тот, кто вытолкнул его из жизни, а ты уже прикидываешь, чем я буду распоряжаться?» Умирая от страха, обласканул с кивну и на всякий случай отошел на шаг. «Прости ради бога», — пробормотал он. «Но хотя бы скажи, есть ли у меня шансы остаться в фирме?» «Уйди, я видеть тебя не могу», — на одном выдохе ответила Ольга. Торсканос не заставил Ольгу повторять. Прикладывая руку к груди и кланяясь, он удалился в темноту коридора. "Ну и как вам это?" спросила меня Ольга. "Я вам сочувствую", искренне ответил я. "Ваши гости думают только о том, что теперь с ними будет". "Вот", сказала Ольга и подняла вверх палец, заостряя мое внимание на моих же словах. "Вот как судьба проверила людей". Вы вывернула их поганые души наизнанку. Попредставляете, что будет, когда приедет милиция? Да они же сажируют друг друга, доказывая свою непричастность к делу. Кое-кому, мне кажется, сделать это будет очень трудно, ляпнула я. Вы уже и это успели заметить? Это было совсем не трудно, не скажите, покачала головой Ольга, с интересом глядя на меня. у вас профессиональная наблюдательность и и вы что ещё Виолетта сказала мне, что вы её допрашивали ушла от ответа Ольга Допрашивал не то до слово ответил я У нас был любезный разговор а мне кажется, что именно допрашивали стояла на своём Ольга Если не ошибаюсь вы юрист да кивнул я и посмотрел по сторонам Желая показать, что разговор становится мне не интересен. Я заканчивала юридический, но в данный момент занимаюсь исключительно бизнесом продажей и ремонтом автомобилей. Кстати, новой моделью Renault не интересуетесь? Не надо, не надо, покачала головой Ольга и пригрозила мне пальцем. У меня прекрасная память. Ведь это выверенно телевидение программу "Частное расследование". «Этот проект давно закрыт», — с неохотой раскрылся я, «и частным сыском я не занимаюсь уже сто лет». «Ваша фамилия Вацура, не так ли?» — пытливо заглядывала мне в глаза Ольга. «У вас действительно прекрасная память», — удивился я, но все же мне было неприятно, что вдова меня узнала. «Сам Бог послал вас сюда», — произнесла Ольга. «Вот это вляпался», — подумал я. Не хватало мне ещё заняться расследованием. Простите меня, пожалуйста, сказал я. Но я буду чрезмерно вам благодарен, если вы поможете мне отсюда выйти. Ольга никак не отреагировала на мои слова. Она стояла неподвижно и не сводила глаз с моего лица. Я почувствовал себя неловко и машинально пригладил волосы. "Нет", негромко произнесла она и оглянулась, не подслушивая ли кто. Такое совпадение не часто случается. Так просто вы отсюда не уйдёте. Я должна хотя бы на поезе вас кофе. Я не хочу кофе, возмолился я. Вы должны мне помочь, твёрдо сказала вдова. Но за сегодняшний вечер я уже несколько раз слышал эти слова, признался я. Почему я всё время кому-то должен? Не говорите так громко, я вас умоляю, тихо сказала Ольга и взяла меня под руку. Давайте поднимемся ко мне и там поговорим. Ольга, наш разговор не имеет смысла. Я тороплюсь домой. Меня уже заждалась жена. Она с ума сходит, понимаете? Ольга отпустила мою руку, склонила голову на бок и посмотрела на меня, как на упрямого школьника. Неужели вы так много зарабатываете, что гонораров 10 тысяч долларов для вас ничто? Спросила она с недоверием. Вот только сейчас, пожалуй, наш разговор перешёл в деловое русло. За какие такие подвиги вы готовы отвалить мне такую сумму? спросил я. Поднимаемся ко мне, повторила своё условие Ольга. Пришлось сдаться и пойти за вдовой наверх. В конце концов, 10.000 баксов на дороге не валяются. Если просьба о Ольге будет приемлема для меня, то можно и задержаться до утра. Символизирует, что уже стоит глубокая ночь, и все мои подруги, к которым можно было бы позвонить, давно спят. Мы поднялись на второй этаж, прошли через гостиную, маленькую комнату, тесную таберрию мягкой мебели. Ольга кивнула мне на кресло, сама села напротив и прикрыла колени платком. Вместо кофе она налила мне в бокал виски, передвинула Пепси-колу, что я разбавил сам, после чего откинулась на спинку и сложила на груди руки. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моего мужа, прямо сказала она. Но почему вы не хотите вызвать милицию? задал я вопрос, который всегда задавал своим клиентам, прежде чем браться за дело. В доме не работает ни один телефон, сразу ответила она, словно ожидала этого вопроса. Наверное, оборваны линии. Но ведь можно воспользоваться сотовой связью. Ольга сделала паузу, опустила глаза, покачала ногой. "Хорошо", сказала она. "Я буду с вами откровенно".